«Я лег в два часа и приказал слуге разбудить меня в шесть». Он исполнил в точности данное ему приказание. Это был такой человек, на которого я мог положиться. Один из старых слуг, встречающихся в немецких драмах, таких отцы завещают своим сыновьям, его и я унаследовал от своего отца. Я отдал ему письмо, адресованное доктору, с приказанием отвезти его самому в Лондон, если я буду убит. Двести луидоров, данные мной, были назначены на расходы в дороге. Если ехать не придется, он оставляет их себе в виде награды. Я показал ему, кроме того, ящик, где хранилось прощальное письмо мое к матери, которое он обязан был отдать ей, если бы судьба мне не поблагоприятствовала. Он должен был приготовить почтовую карету к пяти часам вечера, и если в пять часов вечера я не возвращусь, отправится в Версаль узнать обо мне. Приняв эти предосторожности, я сел на лошадь и в девять часов без четверти был на месте с секундантами. Это были, как мы условились, два гусарских офицера, совершенно незнакомые мне, которые, однако, не задумались оказать мне услугу. Для них довольно было знать, что это дело, в котором пострадала честь одной благородной семьи, чтобы согласиться, не задав ни одного вопроса. Только французы могут быть всякий раз, когда этого требуют обстоятельства, самыми храбрыми или самыми скромными из всех людей. Мы ожидали не более пяти минут, когда граф приехал со своими секундантами. Мы стали искать удобное место и вскоре нашли его благодаря нашим свидетелям, привыкшим находить такие места. На месте мы объяснили этим господам свои условия и просили их осмотреть оружие. У графа были пистолеты работы лепажа, у меня работы девима, те и другие с двойным замком и одного калибра, как, впрочем, почти все дуэльные пистолеты. Граф сохранил репутацию храброго и вежливого человека. Он хотел уступить мне все преимущества, но я отказался. Решено было, чтобы жребий назначил место и порядок выстрелов. Расстояние должно было составить 20 шагов. Барьер для каждого из нас был отмечен другим, заряженным пистолетом, чтобы мы могли продолжать поединок на тех же условиях, если бы ни одна из двух первых пуль не была смертельной. Жребий благоприятствовал графу два раза к ряду. Он имел право сначала выбора места, потом первенства. Он тотчас стал против солнца, избрав по доброй воле самое невыгодное положение. Я заметил ему это, но он поклонился, отвечая, что так как жребий назначил ему выбор, то он хочет остаться на том же месте. Я занял свое. Когда секунданты заряжали наши пистолеты, я имел время рассмотреть графа и должен сказать, что он постоянно сохранял холодную, спокойную наружность человека, совершенно храброго, он не произнес ни одного слова, не сделал ни одного движения, которые не согласовались бы с приличиями. Вскоре свидетели подошли к нам, подали каждому по пистолету, по-другому положили у наших ног и отошли. Тогда граф снова предложил стрелять мне первому. Я вновь отказался. Мы поклонились каждый своим секундантам. Потом я приготовился к выстрелу, защитив себя сколько можно и закрыв нижнюю часть лица прикладом пистолета, дуло которого закрывало мою грудь между рукой и плечом. Едва я успел предпринять эту предосторожность, как секунданты поклонились нам в свою очередь, и старший из них подал сигнал — Вскрикнув, «Поли!» В то же мгновение я увидел пламя из пистолета графа и почувствовал двойное сотрясение в груди и руке. Пуля повстречала дуло пистолета и, отскочив, ранила меня в плечо. Граф, казалось, удивился, видя, что я не падаю. «Вы ранены?» — спросил он, делая шаг вперед. «Ничего», — ответил я и взял пистолет в левую руку. «Теперь была моя очередь». Граф бросил разряженный пистолет, взял другой и встал опять на место. Я прицелился медленно и хладнокровно, потом выстрелил. Сначала я подумал, что дал промах, потому что граф стоял неподвижно и даже начал поднимать второй пистолет. Но прежде чем дуло пришло в горизонтальное положение, судорожная дрожь овладела им, он выронил оружие, Хотел что-то сказать...